Глава третья. Возвращение Чихачева. «Николай Матвеевич, приехали!» Всплеснув руками, воскликнула на кухне Дуняша. «И Алексей Петрович с ними! И Афоня! Все живы-здоровы!» Екатерина Ивановна кинулась к протаявшему на солнце кружку на окне. Невельской схватил шапку и выскочил на мороз. Вскоре он вернулся с приехавшими. «Здравствуйте, Екатерина Ивановна!» — говорил, энергично поворачиваясь всем корпусом, высокий, бородатый, худой и юноша-офицер. Нос у него прямой, немного вверх, от этого выражения лица несколько гордое и заносчивое. Губы детские, пухлые, голову он держит гордо. Приказчик Березин живо скинул доху, а Чихачев не мог. Дуняш стал помогать Николаю Матвеевичу раздеваться, стаскивал узкие, заингивившие, словно приросшие рукава тулупа. Геннадий Иванович отдавал распоряжение унтер-офицеру и приказчику Баурову принять привезенные меха и устроить каюров. «Простите, я сам», — сказал Николай Матвеевич, заметив, что Екатерина Ивановна хочет помочь. Не позволяя ей принять тулуп, Николай Матвеевич положил его на руки служанки. Мичман Николай Матвеевич Чихачев, рослый, пышущий здоровьем, осенью поступил в экспедицию с крейсера «Оливудца». Сейчас он заметно осунулся, лицо обросло густой темной бородой и пожелтело, щеки запали. Его синие, когда-то веселые глаза, кажутся больными. Куртка на нем висит, как на вешалке. Входя в комнату, он стал неловко расстегивать сумку одеревневшими от холода руками. Его спутник, Алексей Петрович Березин, мало переменился, только лицо в светлой бороде опухло и почернело. Это от морозов или, быть может, от копоти очагов и костров. Полтораста штук соболей и шестьдесят четыре лисицы, Геннадий Иванович. — воскликнул приказчик, поглядывая на стол, куда Невельской уже поставил графин. — Но трудно с манжурами тягаться. Ничего не скажешь. Я их еще по кяхте знаю. Они водкой действуют. Из кухни доносился треск дров в плите. Там забулькали, падая в кипяток, мороженые пельмени. — Вот карты, Геннадий Иванович. Чихачев вынул пачку бумаг, Развернул одну из них на столе. Он стал рассказывать. Вошел проводник Афанасий, коренастый тунгус с суровым выражением лица и быстрыми глазами. «Жаль, что я прерываю вас, господа, но теплая вода готова, и сейчас будет обед», выходя из кухни, сказала Невельская, обращаясь к Чихачеву. «И я тоже хочу слышать ваши рассказы, Николай Матвеевич». Чихачев почтительно склонился, втайне вспыхнув от этих слов. Он даже щелкнул унтами друг о друга, так, словно на них были каблуки. Екатерина Ивановна поставила две тарелки с тонко нарезанными ломтиками соленой рыбы и холодного мяса. — Где же вы это ездили? — расспрашивал на кухне Дуняша, умывающегося мичмана. — И что это вы так похудели, Николай Матвеевич? «Были там дуняши, куда Макарти лет не гонял», — с удовольствием умываясь, ответил Чихачев. Березин захватил пальцами уголек в плите, закурил трубку и дал закурить Афоне. Когда вернулись в комнату, на столе уже дымилась большая миска с пельменями. — Не помереть бы нам с непривычки от такого обеда, — заметил Березин. — Как думаешь, Афоня? Тунгус ел молча, только глаза его сверкали от удовольствия. Николай Матвеевич был в ударе, рассказывал все со спокойствием и знанием дела. Он объяснил, что достиг селения Кизи на берегу протоки, ведущей из Амура в озеро Кизи, и описал часть озера и протоку. А до Декастре не удалось? Нет, сил не стало, продуктов не хватило. По сведениям, полученным от туземцев, подтверждается, что озеро Кизи находится очень близко от морского залива Нангмар, который, очевидно, и есть залив Кастри, описанный Лаперузом. Гелеки утверждают, что этот залив освобождается от льда гораздо раньше, чем залив Счастья, и замерзает на полтора месяца позже его. От стола с лежащими на нем черновыми картами Невельской перешел к большой карте на стене, куда заносился каждый вновь открытый пункт. Эта карта в большей своей части бела. Геннадий Иванович снял ее с гвоздей, продетых в ушки, и наложил на письменный стол, стоящий в углу. Карандашом быстро и слабо, как художник, делающий первый эскиз, стал набрасывать протоку и берег озера Кизи, потом изгибы реки и деревни с названиями. Целая цепь их потянулась вниз. Видно, не терпелось скорее заполнить белое пространство. Он умело соблюдал масштаб, так что Чихачев и Березин любовались. Верно получалось. «Одна деревня только не на ту сторону попала, — Геннадий Иванович заметил приказчик. Невельской спросил, кого из знакомых встречали, И хорошо ли гелики в тех местах принимали? Березин сказал, что на озере Кизи живут гелики нового племени и называют себя мангунами. У них почище дома и сами полюбизней. А выдавали вы себя за самостоятельного купца? Как же, Геннадий Иванович! Николай Матвеевич был особый купец, и у него товар свой, а я сам по себе. И товар держали мы порознь. И друг у друга старались покупателей перебить. Все было, как вы велели. Да с ними иначе и нельзя. Проводники не проговорились, что товар казионный или компанейский. Не боже мой, они были наши приказчики, и я рассказывал геликам, что у меня товар лучше, хотя меньше приказчиков, чем у Николая. Невельской чувствовал, что березен. Все его распоряжения исполняет с охотой и даже с энтузиазмом. — А угощали покупателей? — Как же, это уж как принято. Но тут водки много не идет на угощение. Туземцы приучены пить из маленьких чашечек. Манжуры напаивают их до пьяна и берут меха дешево. Мы водки не давали, но угощали и дарили подарки, и норовили продать сикицы, железо, сукно. чтобы они поняли разницу нашего товара с манчжурским. Николай Матвеевич даже в одном месте лепешки пек. Где это было? Да не на самом ликези. Совершенно вера. На этом и не скупились. А встречали манжуров? Как же? Да только по правде сказать, хитро прищурился Березин, купцы из нас, если сравнить с ними, оказались неважнецкие. Чем же? встревожился невельской товару маловато уж я геликов удивлял красным сукном живо отбил покупателей от манжуров и те сами прибежали смотреть схватились за куски руками кричат молодай отдали как же но не все часть остальное гелика дохватил только на три деревни один из манжуров крепко обиделся на нас и затаил зло кто же такой Зовут его Мунька, а правильное имя мне его товарищ сказал – Джан Синт или Джан Син. Настоящий манжур, породистый, с рыжими усами. Китайцы и черные все, а этот – белобрысый. У него резиденция обычно в деревне Вайда, неподалеку от нашего Николаевского поста. Но он приезжает из Манджурии и ездит далеко. У него работники с собой, и в кабале держит он много должников. Гелики народ горячий, чуть что за ножи, но он умел обходиться с ними. Соболя возьмет чуть не даром, но побрикушек даст в подарок и угостит. Мыло — это сверх цены, и геляк доволен, про нож забыл и валится пьян. Бывает Мунька и здесь, у него должники на Удде совсем рядом, и с Искайскими он прежде торговал. Но мне сказал, мол, разве вам мало, если вы торгуете на иски, зачем же пришли торговать сюда? А как увидал, сколько мы товару даем за Соболя, так чуть не лопнул от злости. А вы? Я продал ему товару. Мне мало важности, а потом он разошелся и стал бузить, так я чуть ему не поднес кулак к носу. Спасибо, Николай Матвеевич, вовремя удержал меня». Как же Мунти не осерчать, когда ему разорение? Так дурить геляков больше ему не приходится, как прежде. Значит, товар наш берут хорошо. Смотрите по соболям. Да вы сами, Геннадий Иванович, торговали здесь, знаете. На тыре вас помнят. Даже слишком наш товар хорош для геляков. Березин бывал на кяхте, встречался и с китайскими торговцами. служил у купцов в Иркутске, потом торговал в Якутске в компании, торговал и в городе, и в развоз, бывал на факториях. Приехав в Петровское на службу в компанейскую факторию, он поразился, как умело ведут дела некоторые манжурские торгаши на Амуре, и еще тем, какие распоряжения отдал ему Невельской и как он стал торговать компанейским товаром по своему усмотрению. вопреки всем инструкциям, и того же требовал от Березина. Приказал всем офицерам в разъездах называть себя самостоятельными, независимыми от фактории торгашами. Березин понимал, что манжуры – опасные соперники, и что у них есть козырь – водка, чего нет у нас. Соперничать с ними можно, лишь торгуя товаром хорошим. Но дурак и хороший товар отдаст, и в дураках останется. Еще нужны умения. И Березин постарался, и Чихачева учил, как лучше действовать. Невельской доволен. Соболей привезено гораздо больше, чем предполагалось. Недаром обсуждали всю осень, как торговать. Немало помог своими советами пятидесятилетний прапорщик Дмитрий Иван Орлов. который прожил среди геликов два года и еще прежде бывал тут у них. Теперь он путешествует в качестве купца по тайге, торгует и делает опись. Как-то у него идут дела. Вошел боцман Козлов. — Что тебе? — спросил капитан. — Бань готова. — Да, каким мылом прикажете Каюров мыть, ваше высокоблагородие? — То есть как, каким мылом? «Да приказчик Бауров спрашивает, мол, казеном или компанейским?» «А если, мол, компанейским, так чтобы я прислал письменные требования?» «Вот видели, Николай Матвеевич, какую мы бюрократию продолжаем здесь разводить», обратился Невельской к Чехачеву. «Да это не просто бюрократия. Бауров в бюрократии видит проявление патриотизма». «А ну, Баурова, сюда!» Это все протест против меня. Разве я не понимаю? Эх, компанейские питомцы!» Козлов, уходя, похлопал дверью, которая не закрывалась, почистил ее чем-то и, наконец, притворил. «Служащие российско-американской компании Вояне с Кашеверовым во голове все время внушают своим приказчикам». Тут Невельской кинул строгий взгляд на Березина. что не лавка для экспедиции, а экспедиция для лавки. — Если это в мой огород, то совсем напрасно, — подумал Алексей Петрович Березин, — что я и доказал. Очень уж пылок наш Геннадий Иванович. Пришел приказчик. Невельской принялся отчитывать его. Березин обернулся к двери и хитро подмигнул Баурову. Когда ушел приказчик, Невельской сказал, что новая экспедиция должна из бассейна Амгуни перевалить через хребты в бассейн реки Горюн. И он заговорил про такие далекие и глухие места, о которых Николай Матвеевич слыхал только мельком. Ему легко строить подобные планы, с обидой подумал Мичман идя от Невельских. Но что все это значит? Не меняли ли, Геннадий Иванович, В новую экспедицию собрался послать? Нет, уж довольно. Неужели он не понимает, что я устал? Не раз Чихачев проклинал себя, что ушел с Оливудси и остался на берегу, и давал за что никогда больше не пойдет в сухопутные экспедиции. Еще сегодня он как-то постеснялся свои претензии выразить. Екатерина Ивановна восхищалась, слушая его рассказы, и он почувствовал при ней себя героем. После бани Николай Матвеевич и Березин отдохнули у себя в офицерском флигеле, отдали белье в стирку. Вечером снова были у Невельских. Пришла Орлова, темно-русая, совсем молодая женщина в пуховом платке и в ватной телогрейке. Она из Якутских мещан. Муж ее, Дмитрий Иванович Орлов ищет каменные пограничные столбы, якобы поставленные манжурами. под становым хребтом. Об этих столбах идет спор в науке, в географическом обществе, в министерстве и Нессельроды. А гелики, когда их об этом расспрашиваешь, смеются и говорят, что ничего подобного не существует. Пришел штурманский поручик Воронин, как всегда серьезный и скромный. Он в ватной куртке и в валенках. Вслед за ним появился доктор Орлов, Однофамилец Дмитрия Ивановича. Ему за сорок, у него брюзгшее лицо в морщинах с мешками у серых глаз и усы, переходящие в тронутые сединой бакенбарды. Доктор только что вернулся из селения Коль, куда ездил лечить гиляцких детей. К чаю Екатерина Ивановна успела испечь пудинг из риса, который привез Березин от манджуров. Орлову принесла сибирское кушание собственного приготовления, сбоины, давленные ядрышки кедровых орехов. К вечеру ударил сильный мороз. Екатерина Ивановна тоже надела ватную куртку. В комнате прохладно, в такую погоду почти невозможно натопить дом. В казарме, где живут сорок человек и непрерывно топятся два чувала, гораздо теплей. Простой народ умеет согреться и приспособиться. Там топят всю ночь. Стены завалены снаружи снегом, казарма как бы закутана. Екатерина Ивановна любит зайти туда, но и там стены из сырого леса и между бревен намерзает лед. Слушая своего начальника, Березин хитро щурился. Но на кого же Геннадий Иванович рассчитывает? — думал Николай Матвеевич. — Кто будет исполнять все эти неисполнимые планы? Там, куда Невельской метит, нет ничего, безлюдие, пустыня лесная. По Амуру ехали, да хоть в деревнях ночевали, и то ели живы. А в тайге с голоду погибнешь. Екатерина Ивановна заметила, что Чихачев чем-то недоволен. Но не догадывалась о причине и по-прежнему смотрела на него с восхищением. Вдруг Чикачев заметил выражение ее лица, как электрический ток прошел по нему. Он взглянул на себя и ее взор и подумал, в ее глазах ведь он герой. Быть может, действительно, для него нет ничего неисполнимого, ведь это только иногда кажется, что не выдержишь. Молодушие какое-то. Мысль эта вдруг воодушевила, Николай Матвеевич. Как и каждый молодой офицер, он втайне не раз мечтал совершить подвиг. Но снабжение и снаряжение нашей экспедиции, Геннадий Иванович, смело заговорил Николай Матвеевич, показывая, что не желает сдаваться сразу, поставлено было из рук вон плохо. Мы торговали и угощали... А с вами вернулись голодные и еле живые. Незаметно для себя Чехов в этот вечер оказался втянутым в рассуждение о планах нового похода и даже стал развивать мысли, что и как лучше сделать. И нельзя брать с собой в такую дальнюю дорогу большой груз товаров и продуктов. Невельской желал послать две экспедиции: одну через горную область. а другую, с тремя-четырьмя нартами товаров и с продуктами, по амуру. Первая будет исследовать, — говорил он, а вторая — производить расторжку и мену, и будет обозом первой. Чтобы видели, страна наша, мы все время ездим по краю, заботимся о безопасности жителей. Для этого взять с собой вооруженных казаков. Одного посмышленнее назначим вторым купцом. И будто бы вы, Алексей Петрович, путешествуете с ним в компании, но опять товар порознь. Назначить пункт, где встретитесь с Николаем Матвеевичем, когда он выйдет из тайги. Вот вам и не придется, Николай Матвеевич, тащить с собой на Амгуне оттуда через хребты груз товаров и продуктов. Получите пополнение от Алексея Петровича на Амуре и дальше пойдете вместе в Де снабженные вполне. Он уже назначил меня и Березина в начальнике экспедиции и маршрут придумал. Невельской пошел к карте и стал говорить, что это только начало, и он пошлет еще одну, третью экспедицию — на Сахалин. К Рождеству вернется Дмитрий Иванович. Башняк будет нашим гостем. Мы, господа, соберемся все вместе... Наши представления о крае станут полней, и мы отдохнем и повеселимся. Заодно и решим, обсудим все сообща, куда и кто пойдет. — Вот бы куда мне. — На Сахалин, — подумал Николай Матвеевич. — Рядом Япония, роскошный, как слышно, остров. — Я бы на Сахалин с удовольствием. Екатерина Ивановна тут заметила, что хорошо бы приготовить на праздник домашний спектакль, разыграть комедию. Да, согласился Невельской, теперь начинается самое трудное, пуржливое время года, и раньше, чем через месяц после Рождества, никто никуда не тронется. У Чихачева на душе отлегло. Право стоит, как Екатерина Ивановна предлагает, разучить женитьбу, или еще лучше сцены из «Ревизора», и тем временем обдумать все хорошенько. А Геннадий Иванович хитер, хоть и запальчив, — думал Березин, — знает, чем приманить нашего брата. Похоже было, что все экспедиции невельским давно обдуманы.